Глава 23. Давид и Летиция не могли решить, уместно ли будет появиться на похоронах Максима. С одной стороны, поведение Тифен и Сильвена по отношению к ним ясно говорило, что желанными гостями они не будут. тем более, что персонального приглашения им никто не делал. С другой стороны, их отсутствие могло вызвать толки о виновности летицы, что истине совершенно не соответствовало. Давид считал, что пойти необходимо, с высоко поднятой головой, никого не провоцируя, но соблюдая собственное достоинство. летицы со своей стороны опасалась, как бы их присутствие не кончилось скандалом. Она уже ни в чем не была уверена, в том числе и в психическом здоровье подруги. Вопрос был тем более деликатным, что существовал еще и Мило, а Летиции вовсе не хотелось, чтобы он выслушивал безумный бред своей крестной. Как он отреагирует, если Тифен станет их выгонять? Как объяснить ему, Откуда возникли разногласия, разделившие их с лучшими друзьями? Не говоря уже о том, каким горем стала для них смерть Максима. Он родился, рос и развивался у них на глазах. Они были привязаны к нему и очень его любили, почти как своего ребенка. Не прийти на его похороны было просто немыслимо. Последний аргумент перевесил все остальные. Было решено идти на погребение. Они договорились, что Давид будет все время на стороже, а Летиция во всем будет его слушаться. От учительницы они получили распорядок проведения церемонии. В десять часов все соберутся в траурном зале при кладбище, где родственники, семья и близкие друзья будут прощаться с мальчиком. Войдя в траурный зал, Летиция заставила себя не искать глазами Тифен. Последний раз она была в траурном зале, когда хоронила родителей, и тягостная атмосфера этого места сразу сдавила ей горло. Сердце пустилось в такой бешеный голуб, что ей невольно пришлось чуть замедлить шаг. Давид шел сзади и подбадривал ее, тихонько успокаивая и подталкивая вперед. Она храбро продвигалась, стараясь скорее смешаться с толпой, чтобы ее никто не заметил. Но, подойдя к границе скопления людей, она вдруг остановилась. «Иди дальше», — шепнул ей Давид. «Надо подойти к гробу». Она инстинктивно замотала головой. «Все, дальше она не сможет сделать ни шага». «Иди вперед», — настаивал он. «Не могу», — простонала она, посмотрев на него пустым, погасшим взглядом. Давид взял ее за руку, выдался чуть вперед и, как корабль в кильваторе, потащил ее за собой. Она покорно подчинилась. Сзади шел Мило. Когда они добрались до первых рядов, Давид нашел три свободных стула и усадил их. В центре зала стоял крошечный, сделанный по росту ребенка, гроб, и именно это потрясало каждого, кто впервые на него смотрел. Летицию до глубины души поразило, что гроб был открыт, и маленькое тельце, лежащее внутри, сохранило свою предсмертную позу. Одетый в темный костюмчик, Максим лежал, сложив руки на груди, Глаза его были закрыты, а личико дышало таким спокойствием, словно он спал. При виде этого личика у Летиции закружилась голова, и она оперлась на плечо Давида. Тот с беспокойством на нее покосился. Она глубоко вздохнула и прошептала. «Все в порядке, все нормально. Сейчас не время падать в обморок». Еле слышно, но твердо сказал он. Она кивнула, слабо улыбнулась и снова посмотрела на Максима. Летиция не видела его с самого дня трагедии. И то, что у нее не было возможности оплакать мальчика, сделало его исчезновение событием почти абстрактным. А теперь, увидев его бледное личико, И застывшее неживое тельце совсем близко, чуть ли не в нескольких сантиметрах от себя. Она почувствовала, как разрывается сердце. Веки сами собой набухли слезами. Тело задрожало от рыданий. И сдерживаться она уже не могла. Рядом с ней тихо плакал Давид. Летиция сосредоточила все внимание на гробе. сились побороть свою боль. С другой стороны от гроба она сквозь слезы различила Тифен и Сильвена, но посмотреть на них не отважилась. Однако их силуэты огнем жгли глаза и притягивали к себе, как пение сирен. Выдерживать это долго было невозможно, и она чуть повернула голову и встретилась глазами с Тифен. Да, глядела на нее с такой мукой, что летиться и пришлось сделать над собой усилие, чтобы не пошатнуться. Но глаз от Тифен она не отвела, хотя и боялась, что у подруги вот-вот начнется истерика. Но истерики не случилось. Прошло несколько бесконечных секунд, и Тифен опустила глаза, тем самым избавив ее от множества мучений. Только теперь Летиция смогла отпустить себя и дать выход своему горю. Траурная церемония началась. Брат Селивана прочитал текст, в котором говорилось о слишком короткой жизни Максима, которая оборвалась так несправедливо рано и о том, как болезненно для всех эта утрата. Голос его то и дело прерывался от слез. которую у него не получалось сдерживать. Вслед за ним заговорила бабушка Максима с отцовской стороны. Она обращалась к маленькому тельцу и рассказывала, какая любовь связывала их с внуком, и что он всегда останется в ее сердце, его темперамент, вкусы и мечты. — Ты ведь всегда мечтал быть пилотом, — сказала она. и я не могу поверить, что ты упал. Нет, ты взлетел, и я знаю, что сейчас ты паришь где-то в небесах. Ты исполнил свою мечту». Пилотом удивилась про себя летица. Максим никогда не хотел быть пилотом. Она с горечью подумала, что эта старушка, с таким убеждением рассуждавшая сейчас о Максиме, На самом деле, очень мало о нем знала. «Он не хотел стать пилотом, он хотел стать футболистом!» — во весь голос заявил Мило. Бабушка смутилась. Кое-где послышались сдавленные смешки. А Летиция, велев сыну замолчать, подумала, что устами младенца глаголит истина. И отметила, что Мило сказал о Максиме так, словно тот был живым. Потом друг за другом потянулись надгробные речи. Мать Фена, ее сестра, учительница Максима, одна из его двоюродных сестер исполнила какую-то пьеску на гитаре. Затем, по просьбе родителей, включили проигрыватель и заиграла музыка из любимого мультика Максима «Губка Боб». Это было необычно, потому что отрывок они выбрали самый смешной. И странно было услышать такую залихватскую музыку на похоронах. Однако многие из присутствующих плакали. Эмоции достигли высшей точки, когда слово взял Сильвен. Он начал с того, что будет говорить и от лица Тифен, которая по вполне понятной причине не в состоянии ничего сказать, тем более на публику. Потом он надолго замолчал, и все начали задавать себе вопрос, а сам-то он в состоянии? Но он откашлялся и начал. Как и его мать, выступавшая перед ним, он обращался напрямую к сыну. Говорил ему о своей любви, о том, насколько его рождение перевернуло всю его жизнь, открыв в нем способности быть отцом. о которых он раньше и не подозревал. Затем он перешел к тем отношениям, что связывало их троих — его, Тефен и Максима. Отношения эти были чудесными, редкостными, почти магическими. Они все трое открывали друг друга, подпитывали друг друга исключительностью эмоций. Присутствующие затаили дыхание. Зато слезы у всех лились рекой. Наконец Сильван не выдержал. Он подошел к гробу, с бесконечной нежностью погладил сына по голове и долго плакал, стоя над гробом и без конца шепча слова прощения. Ни одним словом он не упомянул обстоятельства, при которых погиб малыш. Церемония подошла к концу. Наступил момент, когда каждый желающий мог подойти и попрощаться с мальчиком. Люди встали с мест и потянулись к центру зала. Давид, Летиция и Мило, повинуясь общему движению, влились в очередь. Когда подошел их черед, Летиция взяла Мило на руки, чтобы он мог в последний раз увидеть друга. Она втайне надеялась. что, оказавшись перед безжизненным телом Максима, мило наконец, осознает, что тот ушел навсегда. Они втроем подошли совсем близко. Максим лежал в маленьком, обитом белом шелком гробу, а вокруг родители расставили его любимые игрушки — грузовичок, фигурку губки Боба, плюшевых зверушек. «Тилапу!» Закричал вдруг Мило, нарушив царившее в зале благоговейное молчание. Летиция вздрогнула. Не раздумывая, она закрыла ему рот ладонью, шикнув на него. Потом, когда поняла, что его так взволновало, посмотрела на игрушки, окружавшие Максима. Среди них действительно был телопо. От удивления, она отдернула руку. И Мило без обиняков снова поднял бунт. Ты телопу, Он мой!» Ему надо было немедленно подкрепить слова жестом, и он наклонился, чтобы схватить маленького ушастого кролика. Летиция крепко прижимала его к себе, а потому успела отступить на шаг, прежде чем кощунство осуществилось. «Это моя игрушка!» — не унимался Мило. «Отдайте!» Давид попытался его утихомирить, но он уже ничего и никого не слушал. Он протягивал руки к тряпичному кролику, вырывался из рук матери и без конца повторял имя любимой игрушки. Растерянная Летиция отступила от гроба, тоже пытаясь его успокоить, но чем дальше они отходили, тем громче протестовал Мело. Выбраться из крепких объятий матери он не мог и принялся молотить ее руками и ногами. Вокруг них начали перешептываться изумленные зрители. Летиция не знала, как поступить. В растерянности она случайно встретилась глазами Стефаном. Та смотрела на нее скорее с отчаянием, чем с угрозой. Тогда Летиция быстро устремилась к выходу, решительно глядя прямо перед собой. Мило продолжал вопить и тянуться руками к гробу, чем очень затруднял движение летицы, которая уже с трудом удерживала его на вытянутых руках. Обессилев, она на несколько секунд ослабила хватку, и Мило соскользнул вниз и ринулся к возвышению, где стоял гроб. Здесь его перехватил Давид. Он сгреб сына в охапку и крепко прижал к плечу. на ходу схватив за руку жену. И все трое, как воры, быстро устремились к выходу.